Глава двадцать шестая Следующий день ожидаемо начался с того, что мне пришлось участвовать в работе семейного салона. Ну да, ну да, кто же мне даст отдохнуть, даже если я тут проездом? Хорошо, что хоть бухгалтерией никто не заставил заниматься с самого утра, а то, боюсь, я бы застрял дома не на один день. И поэтому я даже радовался, что решил выйти в город заранее, а не впритык перед отправлением. Предполагал что-то подобное, и поэтому не был слишком сильно удивлён решением мамы проверить уровень моих текущих навыков. И да, мама присутствовала на первых трёх моих массажах, внимательно следя за каждым движением, но быстро убедилась, что навыки я не растерял. Ещё бы! Я к этому моменту умел намного больше, чем до своего побега из дома. Да и развитая чувствительность к духовной энергии позволяла более точно воздействовать на энергетику клиентов, а значит, и с большей пользой проводить сам массаж. В общем, никто недовольным от меня не ушел, и я с честью выдержал это небольшое испытание. «А вот что ты делал с последним клиентом?» — поинтересовалась одна из моих сестер, подойдя, как она думала, ко мне незаметно со спины. «Сейчас покажу», — кивнул я, и мы отправились к манекену. «Тренироваться будущим массажистом, конечно, лучше всего на живом человеке», но некоторые экспериментальные вещи, без глубокого понимания, что именно ты делаешь, могут навредить такому подопытному. Так что у нашего рода было несколько манекенов с разным типом телосложения, чтобы мы могли натренироваться до того, как приступать к работе с людьми. Похожие куклы использовали в медицине, и это являлось одной из немногих вещей, что появилось во внешнем мире благодаря влиянию божественных лабиринтов. Как правило, такие разработки не работают без насыщенного духовной энергией фона, и логично, что их большая часть была представлена как раз в лабиринте. И все же подобный манекен разрабатывался как раз для условий, где духовной энергии немного, и либо мог работать просто как копия человека, либо, если влить в него духовную энергию, то еще и реагировать соответствующе на твои действия. Так что благодаря этому сразу было понятно, насколько вообще болезненным может быть твой массаж для клиента, Ну а потом, разумеется, практика на людях. Но ты к этому моменту уже большинство ошибок отработал, и их не допускаешь. Идеальная вещь для новичков. Вот на таком манекене я и показал несколько движений и воздействия на энергетические узлы, чтобы лучше помочь клиенту с болями в пояснице, о которых, собственно, меня и спросила сестра. Подобные вопросы были вполне в норме в нашем роду, ведь кто-то мог додуматься до чего-то уникального и был обязан научить этому методу остальных. Тут главное, чтобы рот продолжал развиваться, а хранить тайны от своих же было неправильно. «Все запомнила?» — спросил я после того, как повторил движение три раза на разных скоростях. «Ага, вроде да», — кивнула сестра. «Удивительно, как ты вообще до такого додумался?» «Практика. Много практики». После этого я со спокойной душой покинул комнату. Пусть теперь отрабатывает показанное, а если возникнут вопросы, то сама меня найдет. В любом случае, даже если это кажется мелочью, но это может помочь моему роду развиваться дальше, а о своих корнях я забывать не собирался. Тем более из этого может выйти что-то интересное. Ведь я не единственный, кто придумывает что-то новое в, казалось бы, и так изученной вдоль и поперёк нашим родом теме. «Хорошо поработал, Максим», — похвалила меня мама. «Вижу, что ты не зря проводил всё это время в лабиринте. Не опозорил честь рода Анма». «А то я боялась, что уподобишься своему деду», — вздохнула она и подошла ко мне поближе. В следующий миг она взяла меня за подбородок и заставила посмотреть себе в глаза. «Вот только твои зрачки...» «У меня не было большого выбора», — немного исказил я правду. «Точнее, не сказал всего». «Да и девушкам нравится», — улыбнулся я. «Кто о чём, а парни всё о своём», — она недовольно покачала головой мама, но всё-таки отпустила меня. Буду надеяться, что перед тем, как затеять что-нибудь серьезное, ты познакомишь свою пассию с нами. Хочу убедиться, что она тебе подходит. Ладно, можешь быть на сегодня свободен. Спасибо. Поклонился я маме и отправился в свою комнату. Я уже привык за время нахождения в лабиринте ходить в одной и той же одежде. А что, она и чинится сама от потребления моей духовной энергии, да и не пачкается по той же причине». К тому же мне нравилось, как я выглядел в этой одежде, да и в бою она мне нисколько не мешала. И всё же ходить в подобном во внешнем мире было бы неправильно. Из-за этого стоял вопрос, во что бы мне переодеться. Дело ещё в том, что благодаря тренировкам я стал значительно шире в плечах и вообще набрал мышечную массу, но вот только из-за особенностей закалки тела я ещё визуально похудел. И теперь получалось, что в плечах большинству моей старой одежды мне было мало, а снизу, наоборот, Было слишком свободно. Штаны и вовсе натягивались с трудом, так как мышцы наросли и там, что неудивительно с учетом того, сколько мне приходилось бегать. Подобрать-то я одежду подобрал, но все равно в ней было неудобно. Слишком уж она меня стягивала. Видимо, придется пройтись по магазинам, чтобы не выглядеть в этом всем нелепо. И, кажется, я знаю, кто мне может с этим помочь. знаешь Задумчиво обронил Сергей, рассматривая меня. «Я думал, что хоть за этот год ты немного подрастёшь, а как был метр с кепкой, так и остался». Бестужев даже специально сравнил мой рост со своим. «Да пошёл ты!» — улыбаясь, ответил я, смирив его точно таким же взглядом. «Мне не обязательно быть дылдой да и горой мускулов вроде тебя, чтобы привлекать внимание девушек. А если хочешь доказать, что я не прав, я к твоим услугам. Тренировочный бой, а? С тобой!» «С такой разницей в рангах?» — фыркнул парень. «Нет, спасибо, я не самоубийца». Мы еще какое-то время постояли, сверля друг друга взглядом. Причем, похоже, вид у нас был такой, что все прохожие старались обходить нас, чтобы как можно быстрее оказаться подальше. Даже сложно сказать, какие мысли проскользнули в головах этих людей, когда мы вдруг начали улыбаться, а потом и вовсе полезли обниматься и смеяться. Пусть мы и выглядели как дураки, но я искренне был рад увидеть своего друга и убедиться, что с ним все в порядке. И, судя по всему, Бестужев разделял это со мной в полной мере. Дальше, как я и планировал, мы отправились за покупками. Я не очень разбирался во всей этой теме одежды и предпочитал более практичные вещи. Но вот Сергей, наоборот, рад был сходить и потратить деньги на обновление гардероба. Он не изменял себе и считал, что хорошо подобранный образ может помочь привлечь больше женского внимания к его персоне. Подбор новой одежды не занял много времени, и в этот раз я решил себе не отказывать и обновить гардероб. Правда, только на текущий летний период, но не думаю, что мне потребуется что-то кроме этого, так как я не собирался задерживаться вне рамок Божественного Лабиринта слишком долго. Курьер, подъехавший к торговому центру, забрал наши вещи, чтобы отвезти их домой, Ну а мы остались в нём в наших обновках. «Ну, как тебе?» — красоясь покрутился Сергей. «С таким внешним видом только идти в клуб». По сути, мы не выбрали ничего особенного, но так как у нас обоих были деньги, мы могли позволить себе брендовые вещи. В итоге на нас были рубашки, на мне тёмно-зелёное, у которой я сразу закатал рукава, а у моего друга тёмно синяя и джинсы тех же тёмных расцветок в сочетании с удобными полуботинками». Причем вся одежда была изготовлена с учетом запросов практиков, то есть нигде не жало и не сковывала движений. Для многих это был критический момент в выборе одежды, и производители учитывали мнение своих клиентов. Да и стоит признать, сидела одежда на нас просто шикарно Пусть у меня и нет такого вкуса, как у Сергея, но мне нравилось, как я выглядел в этом. Не хватало, конечно, оружия. Привык я, что в любой момент его можно достать из пространственного кольца. Но оно тут и не требовалось. Да, неплохо, — согласился я с ним. Но я что-то не уверен, что нам надо идти в клуб. Ну уж нет. Ты у меня так легко не соскочишь. Не согласился со мной Бестужев. Знаешь, как сложно найти замену такому второму пилоту, как ты. Нет, мы определённо сегодня должны посетить клуб, а то ты опять свалишь и неизвестно насколько. Ладно, ладно, всё равно ведь не отстанешь. Примирительно поднял я руки, сдаваясь на его волю. «Вот так бы сразу!» — довольный собой хмыкнул Сергей. «Пока тебя не было в городе, открылся новый клуб, так что пойдем в него». «Как скажешь!» — улыбнулся я и последовал за парнем, который жаждал приключений. Про приключения я точно не ошибся, так как клуб, в который меня в итоге привел мой друг, оказался с довольно странной спецификой. Хотя чего-то подобного от Бестужева и следовало ожидать. Я как-то привык, что в клубе всегда есть бар и танцевальная зона. Ещё часто есть отдельные зоны, как в общем зале, так и закрытые от внешних шумов, чтобы отводить душу без лишних глаз и осуждения окружающих. Вот только чтобы посреди клуба находился бойцовский ринг, да ещё и не один, такого я ни разу не видел. Размаха подпольных боёв тут, разумеется, не было, но, видимо, это из-за уровня. Или, может быть, император изменил законодательство, и теперь такое разрешено? Всё же я отсутствовал продолжительное время, и что-то могло поменяться. «Бои, само собой, показательные, и больше служащие для развлечения, но людям зашло», прокомментировал увиденное Сергей, задержавшись взглядом на бой в грязи, где сейчас возились две красавицы, и ни одна не хотела уступать другой. «Ну, или не совсем показательные, но ничего летального и в рамках жёстких правил. Так что надо внимательно следить, какие техники используешь, чтобы не убить соперника ненароком». «Подобного я точно не ожидал», — осматриваясь по сторонам, произнёс я. «И никто не ожидал», — улыбнулся Бестужев. «Поэтому это место и такое популярное, что тут всё необычно. Да и хозяева время от времени меняют формат боёв, чтобы это не приелось. Тем более тут часто выступают профессиональные спортсмены, которые как раз умеют работать на публику в нужном ключе», — сделал загадочный вид парень. «Если ты понимаешь, о чём я». «Вечно ты всё опошлишь», — хмыкнул я, приближаясь к барной стойке. Понятливый бармен быстро нам что-то смешал, не забывая при этом выполнять различные трюки с ёмкостями, которые только поддерживались публикой, а потом получившийся коктейль и вовсе поджёг. Напиток действительно получился интересный и высокоградусный, вот только это я ощущал лишь пару мгновений, и вот я снова трезв и не чувствую никакого воздействия алкоголя. «В самом лабиринте со спиртным как-то не побалуешь», Хотя все для этого там тоже есть. Вот только времени на это не находилось, да и для этого нужна компания, которой у меня там не было. Теперь же, как я понимаю, мое укрепление тела дошло до такой стадии, что для того, чтобы почувствовать хоть каплю объединения, мне надо потреблять что-то гораздо крепче. С другой стороны, я сюда пришел, чтобы отдохнуть, а не напиваться. Да и похмелье тогда меня точно не должно мучить. Поэтому можно просто наслаждаться вкусовыми ощущениями, ведь коктейль получился очень вкусный. Ну а дальше... Дальше мой друг занялся тем, что начал, как всегда, приставать к девушкам со своими фантастическими историями. Правда, Бестужев сильно просчитался, когда взял меня с собой. Может, по своим габаритам я не выглядел, как-то уж сильно впечатляюще. Пусть стал и покрупнее, чем год назад. Но вот моя внешность всё равно выделяла меня из толпы. Дело в первую очередь было в том, что те, кто прошел через ассимиляцию ядра зверя, редко появляются в таком простом клубе, который, несмотря на все устроенное шоу, не может претендовать на серьезную элитность, куда пускают только избранных. с последних их как раз можно встретить в довольно больших количествах. Ну и еще роль играло то, что я был мужчиной. К экзотической внешности девушек уже все давно привыкли, но мужчины все так же редко. особенно на фоне женщин, шли путём развития как покорителя лабиринта. Вот и получается, что вроде я должен был идти, как обычно, вторым пилотом в помощь Бестужеву, но всё внимание неизбежно приковывалось ко мне. Впрочем, Сергей не был бы собой, если бы и эту ситуацию не обратил себе в пользу, так что вскоре мы уже танцевали с довольно симпатичными девушками, которые были не против продолжить наше общение в более уединённой обстановке. Ну а мы... Мы были не против такого развития событий.